«Это завтрак? Ты смеешься? Издеваешься? Ты понимаешь, что я тебя, урода, с пылью смешаю? Как ты смеешь предлагать мне эту отраву?» «Прекрасная каша!» — пробормотал перепуганный трактирщик. «Что?» — взревел лошар, пылающий взгляд, подрагивающий от бешенства губы, сжатый на рукояти кинжала пальцы. Вид разъяренного кабрица был столь страшен, что несчастный трактирщик приготовился проститься с жизнью. Но что я сделал? За что? Он ведь просто принес благородному господину завтрак, самолично принес, оказывая, так сказать, высшую честь дорогому гостю. И вот чем все закончилось. У нас в Гридии я из кобри, мерзавец! — взбеленился Маркус. — Запомнил? Из кобрии, где мужчины едят на завтрак мужскую еду, а не поганую кашу. — Что ты понимаешь в правильной еде? Травил тебе в задницу. Каша ему не нравится. И что ты у себя жрать привык, варвар? Только мясо? Потому и бросаешься на людей, как зверь чудский. Так думала кухарка, наблюдающая за перепалкой с лестницы с безопасного расстояния. Кухарке очень хотелось поглазеть на загадочных кабрийцев. Вот и прокралась на второй этаж вслед за хозяином. Посмотрела. и Много интересного услышала о своей стрипне. «Это пшено? Я что, петух? Или попугай даронийский Для каких цыплят твои куры варят это дерьмо?» «Кого ты цыплятами назвал? Недомерок!» Мысленно возмутилась кухарка. «На себя сначала посмотри!» К огромному ее разочарованию главный кабриец оказался мужчиной непредставительным. Проигрывал могучим грядийцам по всем параметрам. Хоть и плечистый, но низенький. Лицом красив, но бороды не носит. Усы только и плешь приличную заработал. Злой опять же. А злые в постели плохие, только о себе думают. То ли дело Стефан Лесоруб. Пухарка вздохнула, отогнала мысли о любовнике, которому почти уже решила изменить с чужаками, и вновь обратила внимание на скандал. К ее удивлению, хозяин все еще был жив. — Чего молчишь, тупая скотина? — Жду распоряжения милости у господина. А что он еще мог сказать? Каша уже на животе, медленно сползает на пол. Тарелка разбита, растоптана, под глазом наливается синяк. Впрочем, кинжал кабрицы так и не покинул ножен, а это было единственное, что волновало трактирщика по-настоящему. Все остальные выходки лошара не выходили за рамки обычных для благородных ублюдков истерик. — Каких распоряжений ждешь? — Хочу узнать, что вам будет угодно на завтрак. — И все? — Хочу принести глубочайшие извинения. Трактирщик жил долго и знал, что когда благородные бесятся, Нужно немедленно признавать свою вину и каяться. В этом случае шванливые подонки легче берут себя в руки. «Молодец — Молодец! — одобрительно кивнул Маркус. — Что есть на завтрак? Трактирщик и так был готов исполнить любое желание высокого гостя. Но выволочка повысила градус его подобострастия до температуры солнца. — Все, что будет угодно милостивому господину. — Правильный ответ! — кивнул лошар. В этой дыре умеют готовить яичницу с грудинкой. Конечно, из четырех яиц скотина. Маркус плюмов трактирщика не попал, правда. Тупой грядец сумел увернуться. Вырвался, вернулся в комнату, громко хлопнул за собой дверью. Еда, дерьмо, вино, дерьмо, женщины. Местных женщин Лошар не пробовал, но не сомневался, что в лучшем случае их достоинство тянут на единицу с минусом. По десятибальной шкале. Больше дыры я в жизни не встречал. Даже Ламбандонский закраин Кажется отсюда столичным пригородом. тифики набиты сеном. Одеяло воняет сапогами. Что означает слово подушка, Не понял даже хозяин заведения. На простынях обнаружились подозрительные пятна. К счастью, не влажные. Датус предлагал кабрицам поселиться в замке, Но лошар отказался. Пребывание в городе давало больше свободы и теперь жалело о принятом решении. И срывал дурное настроение на всех, кто подворачивался под руку. Впрочем, главной причиной его неудовольствия была не мерзкая постель, а неудачно закончившаяся охота. На первый взгляд все прошло как запланировано. Стеклодув мертв. Первая из поставленных леди Кобрин задача выполнена. Можно слегка расслабиться. Однако странное поведение беглеца, который на три дня задержался в Гридвальде и тем самым позволил себя догнать, не давало Маркусу покоя. Перед охотой он велел героям брать Стеклодову живым, хотел обсудить с Яном его странное поведение. Но Карлос, проклятый щенок, все испортил и теперь приходилось искать ответы самостоятельно, опираясь на ум и умение делать правильные выводы. Это все вещи стеклодува. «Абсолютно!» Хмуро ответил воеводы Максимилиан Раздавитель, самый сильный из отправленных на поиски беглого Яна героев. и Даже кивнул слегка, добавляя словам весомости. «Все, что было!» «Стражники ничего не прихватили?» «Понятия не имею». «Что?» «Не прихватили», — опомнился Раздавитель. «Я присмотрел» и отвернулся. Маркус раздавителю не нравился. Не чувствовал могучий герой в лошаре должной силы. В седле дольше пяти часов не держится, отдых ему нужен. В бою вообще пустое место. Рубака из Маркуса никакой, хуже иного стражника. Одно название – рыцарь. А на деле ерунда какая-то. Раздавитель умолял владычесу отправить в погоню только героев. Доказывал, что обычный человек будет мешать задерживать. Но леди Кобрин была непреклонна. Лошар отправится с вами. И точка. С леди не поспоришь. Да еще и главным маркусу назначила, строго наказав слушаться лошара, как ее саму. Не то чтобы раздавитель обижался, но чувствовал себя обманутым. Где квартировал В Квартире шесть углов, — доложил Максимилиан. Прожил три дня, сказался купцом. Мол, фургон свой ждет, что должен прийти с караваном. Чем занимался, никто не знает. Мы забрали все вещи, что нашли в комнате. «Записи, тетради, книги, свитки?» «Нет». «Тайники?» «Нет». «Осмотрели?» «Да». «Хорошо смотрели». «Отлично». По уму, конечно, лошару следовало отправиться на постоялый двор самому и лично обыскать комнату стеклодува. Но в последнее время в команде наметился разлад. Из памяти воеводы Максимилиана постепенно выветривались строгие слова леди Кобрин. унизительным приказом Маркус решил поставить строптивого раздавителя на место. Правим искателем комнату проверяли. «Да!» «И что?» Максимилиан побагровел». — Я ведь сказал, все вещи здесь. — вот и чудненько, — улыбнулся удовлетворенный лошар и внимательно оглядел выложенный на стол пожитки. Помолчал немного, мысленно собирая разрозненные предметы в единое целое, после чего задумчиво пробормотал. — Очень странно. — Что именно? — Что, что именно? — Что именно показалось тебе странным? Лошар удивленно посмотрел на раздавителя. Обычно герои не засоряли свой разум материями, более сложными, чем воинские искусства. То ли не хотели, то ли в воссознанные праймом головы лишние знания не помещались. Исключений не было. Даже самые смышленные ребята после перерождения предпочитали жить просто и безыскусно. За все время путешествия спутники Лошара ни разу не поинтересовались, на основании чего он делает свои выводы, а потому вопрос Максимилиана вызвал у Маркуса приступ снисходительности к этому любознательному, но недалекому созданию. Большую часть этих вещей, лошар обвел рукой стол, стеклодух держал при себе, так? У него была сумка, подтвердил раздавитель. Достаточно тяжелая. Для тебя, но не для героя, и не для верблюда. — Что? — Ничего, если ты вспомнишь, что Стекладов не был героем. Максимилиан снял шлем и почесал в затылке. — Я все равно не понимаю, что странного в его вещах. — Это все потому, что я еще не объяснил. На этот раз укол достиг цели. Раздавитель понял, что над ним издевается, и попробовал перейти в наступление. — Знаешь, что мне в тебе особенно не нравится? — Да плевать мне. Вашар склонился над столом. «Ты хотел услышать ответ? Так слушай, не перебивай».